вышли по важному делу с важной целью и заблудились, сбились с пути. Отвлеклись, повернули не там, не заметили указатель, развилку, пошли не туда. Но понять, что вы сбились с пути, можно не сразу. И можно погибнуть, если не найти свою дорогу. С человеком в жизни происходит такое. Он сбивается с пути, теряет цель своего путешествия. Идет не туда. Карту нам не дают с собой. Путь мы знаем интуитивно, подсознательно. Но интуиция дала сбой. Обстоятельства помешали. Компас сломался. Понять, что вы потеряли дорогу, можно не сразу. Сначала возникают мысли, почему я так долго иду? Почему так долго ничего не происходит? Ну, надо идти быстрее. выложиться на все 100 и проявить терпение. Вперед. Усталость нарастает, сил все меньше. Потом лес становится темнее и гуще, а дорога все более узкой и неудобной. Обстоятельства жизни меняются в худшую сторону. Всюду препятствия. Все больше недоброжелательных людей, неблагополучных обстоятельств. Ощущение отчуждения нарастает. Тает ресурс, возможности исчезают. Возникает тревога, непонятно с чем она связана. Мы же идем, стараемся, усилия прилагаем. Есть цель, но при этом на душе неспокойно и тяжело. Мы говорим себе, что все нормально, пытаясь заглушить внутреннее беспокойство. Внутренний голос, который предупреждает «ты сбился с пути». Мы остаемся в одиночестве. Куда-то делись друзья, единомышленники, спутники. Это мы отбились от своей группы, но еще не поняли этого. Начинают происходить плохие события. Болезни, конфликты, потери, убытки. На нас чаще нападают и люди, и темные силы. Мы все дальше заходим в темный и мрачный лес, полной опасностей. Ощущение беспомощности и слабости усиливается. Цель все дальше. Да мы уже и забыли про цель. Выбраться бы из леса, спастись бы. Где мы? Куда мы идем? Первое. Надо остановиться, оглядеться. Осознанно, разумно посмотреть на свою жизнь, свое окружение, припасы пересчитать. и спросить себя, чего мы хотим, куда идем, где цель. Можно ответить письменно самому себе на эти вопросы. Это и будет наша карта, план пути. Второе. Обратите внимание на указатели. Знаки судьбы указывают путь. Сны, важные встречи, тексты, которые попались на глаза вроде бы случайно, истории других людей. Все это полно смысла. Просто надо проявить внимание, глядеть по сторонам и следовать знаком. Вы их просто игнорировали, не замечали. Третье. Спросите дорогу у знающего человека. Пойти к специалисту, например. Поговорить с мудрым наставником, с опытным странником, с тем, кто умеет читать знаки, С тем, кто поможет понять внутреннюю цель с психологом хорошим, с философом, со священником, вернуться на свой путь и вспомнить свою цель возможно и тогда вернется успех, силы вернуться и уверенность в правильности пути. главное признаться себе вовремя, что вы сбились с дороги, но многие не признаются и продолжают идти в темном мрачном лесу, теряя силы.